Глава тридцать пятая Тысяча девятьсот семнадцатый год Меня выгрузили на рассвете. Не могу сказать, как долго мы были в дороге. Лихорадка моя усилилась, и я уже не могла отличить сон от яви. Не понимала, то ли я существую, то ли стала бесплотным духом, что прилетает из иного мира и улетает обратно. Когда я закрывала глаза, то видела свою сестру. Распахнув ставни на окнах нашего отеля, она с улыбкой поворачивалась ко мне, а в её волосах играли лучи солнца. Я видела смеющуюся Мими. Видела Эдуарда, его одухотворённое лицо, его сильные руки. Слышала его голос, шепчущий мне на ухо что-то ласковое и интимное. Хотела дотронуться до него, но он почему-то исчезал, а я просыпалась на полу грузовика. Видя перед глазами грубые солдатские сапоги и чувствуя тяжёлые удары в голове всякий раз, как колесо попадало в очередную рытвину. Я видела Лилиан. Её тело валялось где-то на Ганноверской дороге, куда они сбросили его, чертыхаясь, словно куль с мукой. А я ехала дальше, с головы до ног забрызганная её кровью и... кое-чем ещё похуже. Моё платье стало красным, во рту стоял вкус крови. Кровь липкой лужей растеклась по полу, с которого у меня не было сил встать. Я больше не чувствовала укусов в шеи. Я окаменела. Во мне было не больше жизни, чем в мёртвом теле Лилиан. Мой конвоир отодвинулся от меня как можно дальше. Он был в ярости из-за испачканной кровью шинели, Из-за головомойки, которую ему устроило начальство по поводу украденного лилиан-пистолета, он сидел, отвернувшись лицом к брезентовому полотнищу, пропускавшему в кузов свежий воздух. Я заметила его взгляд. В нём сквозило неприкрытое отвращение. Для этого солдата я была не человеком, а кучей грязного тряпья на полу. Я и сама чувствовала себя бесполезной вещью. Даже когда город оккупировали немцы, Мне с большим трудом, но удалось сохранить остатки человеческого достоинства и самоуважения. А теперь мир сжался до кузова грузовика, до жёсткого металлического пола, до тёмно-красного пятна на рукаве моего шерстяного платья. А грузовик, тем временем трясясь и громыхая, практически без остановок, всё ехал и ехал в ночи. Я то и дело впадала в забытьё, просыпаясь либо от приступа боли, либо от очередной волны лихорадки. Глотала пропахший сигаретным дымом холодный воздух, слышала доносящиеся из кабины лающие мужские голоса и думала о том, доведётся ли мне когда-нибудь снова услышать французскую речь. Но вот на рассвете грузовик наконец остановился. Я открыла воспалённые глаза, не в силах пошевелиться, и увидела, как мой конвоир выпрыгивает из кузова. Услышала, как он со стоном потягивается, щёлкает зажигалкой, тихо с кем-то переговаривается, шумно справляет нужду. Услышала пение птиц и шелест листьев. И я поняла, что именно здесь и умру. Хотя, по правде сказать, меня это уже не волновало. Всё тело было пропитано болью, кожа горела от лихорадки, суставы ломило голова раскалывалась. Внезапно кто-то поднял брезентовый клапан и открыл кузов. Конвоир приказал мне выйти, но я была не в силах пошевелиться. Тогда он схватил меня за руку и выволок наружу точно непослушного ребёнка. Моё исхудавшее тело стало совсем невесомым, и я перелетела, как пёрышко. Утренний туман ещё не рассеялся. Я с трудом разглядела сквозь серую пелену забор из колючей проволоки и широкие ворота. Над ними виднелась надпись «Штрехен». Я знала, что это такое. Другой конвоир, приказав мне стоять на месте, подошёл к будке часового. После коротких переговоров из будки высунулся человек и внимательно оглядел меня. За воротами я увидела длинный ряд фабричных ангаров. Место было унылое и мрачное. Здесь царила почти осязаемая атмосфера — безнадёжности и страданий. По всем четырём углам были установлены сторожевые башни с площадками для часовых. Всё. Я решила отдаться на милость судьбы. И, потеряв надежду, испытала несказанное облегчение. Сразу исчезли боль, и страх, и страдания. «Скоро я смогу прижать к себе Эдуарда». Мы навеки соединимся на небесах. Ведь милосердный Господь не разлучит нас, лишив последнего утешения. Я смутно поняла, что часовой о чём-то отчаянно спорит с конвоиром. Ко мне подошёл какой-то человек и потребовал документы. От слабости мне не сразу удалось вытащить их из кармана. Он знаком приказал поднять удостоверение личности повыше. Я настолько завшивела, что до меня страшно было дотронуться. Сделав пометку в списке, он что-то пролаял моему конвоиру. Они опять принялись объясняться, их голоса то появлялись, то пропадали, а я уже перестала понимать, что происходит. Рассудок, казалось, начал мне изменять. Я была точно овца, которую ведут на заклание, не человеком, а одушевлённым предметом. И уже ни о чём не хотела думать, тем более гадать, что меня ждёт. Голова гудела. Глаза горели. У меня осталось только одно чувство — смертельной усталости. Неожиданно я услышала голос Лилиан. «Ты даже не можешь представить, что они способны с нами сделать. Но мне почему-то не было страшно. Если бы конвоир не держал меня за руку, я, наверное, кулем упала бы навзничь». Ворота открылись, выпустив военную машину, и снова закрылись. Я потеряла счёт времени. Закрыла глаза, и мне на минуту показалось, что я сижу в парижском кафе, подставив лицо солнцу. А мой муж раскатисто смеётся, поглаживая мою руку. «О, Эдуард!» — беззвучно плакала я, дрожа от холода. «Надеюсь, ты избежал моей участи. Надеюсь, тебе было легче, чем мне». Меня снова под крики охранников повели куда-то вперёд. Я путалась в юбках, но сумку из рук не выпускала. Ворота снова открылись, и меня грубо втолкнули на территорию лагеря. Около второй будки меня опять остановил часовой. «Просто отведите меня в барак. Просто дайте мне лечь». Я так устала. Неожиданно я увидела руку Лилиан с пистолетом у виска и её глаза, смотрящие на меня в упор в эти последние секунды. Распахнутые навстречу зияющей бездне, они были точно два чёрных бездонных колодца. Теперь ей уже не больно, — сказала я себе и поняла, что завидую ей. Засовывая документы обратно в карман, я порезалась осколком стекла, и на меня снизошло озарение. Ведь я могу воткнуть остриё себе в горло, прямо в вену. В своё время в сент перроне так закалывали свиней. Один резкий удар ножом, и их глаза закатывались, словно в тихом экстазе. Я стояла и лелеяла эту спасительную мысль. Всё произойдёт так быстро, что они не успеют мне помешать, и тогда я навеки стану свободной. Ты даже не можешь представить, что они способны с нами сделать. Я решительно сжала осколок а потом услышала голос «Софии». Вот так пробил час избавления. Ласковый голос мужа звал меня домой. Я разжала пальцы, выронив осколок. Облегченно улыбнулась и покачнулась, прислушиваясь к новым ощущениям. «Софии!» Конвоир грубо развернул меня и подтолкнул обратно к воротам. Я оступилась и чуть не упала. Оглянувшись, я увидела, как из тумана появляется ещё один конвоир. Он вёл высокого сутулого мужчину, прижимавшего к животу узелок с вещами. Я прищурилась. Черты его показались мне смутно знакомыми, но ничего не увидела, так как стояла против света. «Софи!» Я попыталась сосредоточиться, и мир вдруг остановился. Все звуки замерли. Немцы замолчали. Моторы заглохли, и даже деревья перестали шептаться. А я ничего вокруг не видела, кроме идущего мне навстречу пленного. Худой, кожа да кости. Он шел так целеустремленно, будто его тянуло ко мне магнитом. Меня вдруг все затрясло, словно тело все поняло раньше, чем разум. «Эдуард», — сказала я хрипло, — «я не могла поверить, не смела поверить». «Эдуард». Он почти бежал на заплетающихся ногах. Сзади его подгонял конвоир. Я окаменела от страха. А вдруг это какая-то чудовищная ловушка, и я снова проснусь на полу грузовика, а рядом будет немецкий сапог. «Господи, смилуйся надо мной! Ты ведь не можешь быть таким жестоким!» Потом он остановился в нескольких футах от меня. Страшно худой, лицо измождённое, Всё в шрамах, голова обрита. Но, боже мой, это действительно был он, мой Эдуард. У меня подкосились ноги, и, выронив сумку, я стала оседать на землю. Последнее, что я помню, — подхватившие меня руки мужа. — София, моя София, что же они с тобой сделали? Эдит битюн откидывается на спинку инвалидного кресла. В зале стоит мёртвая тишина. Секретарь суда приносит ей воды, и она благодарит его кивком головы. Даже репортеры перестали писать. Они сидят, открыв рот, авторучки застыли над блокнотами. Мы ничего не знали о её судьбе. Я думала, что она умерла. Сеть распространения информации была снова налажена только через несколько месяцев после того, как забрали мою мать. И нам сообщили, что Софи оказалась среди тех, кто умер в лагере. Элен после этого проплакала целую неделю. Но тут однажды утром я спустилась вниз, чтобы подготовиться к трудовому дню. Я помогала Элен на кухне и увидела письмо, подсунутое под дверь отеля. Собралась было поднять его, но Элен меня опередила. «Ты этого не видела», — сказала она. «Никогда она еще не говорила со мной таким резким тоном». Ее лицо стало белым, как мел. «Ты меня слышишь, Эдит? Ты этого не видела. И никому ничего не скажешь. Даже Орельену» особенно Арельену. Я кивнула, но не сдвинулась с места. Мне хотелось знать, что там написано. Дрожащими пальцами она разорвала конверт. Она стояла у стойки бара в первых лучах утреннего солнца. И руки у неё тряслись так сильно, что мне показалось, будто она вот-вот уронит письмо. А потом лен бессильно прислонилась к стойке, прижав руки ко рту, и тихо заплакала. «Слава Богу, слава Богу!» — всё твердила она. Они были в Швейцарии. Их снабдили поддельными удостоверениями, выданными за заслуги перед Германией, и отвезли в лес рядом со швейцарской границей. софи так ослабла, что до контрольно-пропускного пункта Эдуарду пришлось тащить её на себе. Конвоир, доставивший их к границе, предупредил, чтобы они оборвали все связи с Францией и не разглашали имён тех, кто им помог. Письмо было подписано Марии Левиль. Эдит Бетюн замолкает и оглядывает зал суда. Они... Остались в Швейцарии. Мы понимали, что Софи не может вернуться в сен перон так как немецкая оккупация еще была слишком свежа в памяти. Если бы она появилась, люди непременно стали бы задавать вопросы. Ну, а я, естественно, к тому времени уже поняла, кто им помог». «И кто же, мадам?» Эдит Бетюн поджимает губы, словно даже сейчас ей трудно произнести это имя. «Комендант Фридрих хенкен «Да, история действительно невероятная», — говорит судья. «Но прошу прощения, какое отношение всё это имеет к утрате картины?» Немного успокоившись, Эдит битюн продолжает. «Элен не показала мне письма, но я знала, что она не может думать ни о чём другом. Она страшно нервничала в присутствии Арельена, хотя он после того, как забрали Софии, почти не бывал в красном петухе, словно ему здесь нечем было дышать. И вот два дня спустя Когда Арельена, как обычно, не было дома, а малыши уже крепко спали, Элен позвала меня к себе в спальню. Она сидела на полу, поставив перед собой портрет Софии. «Эдит, ты должна сделать для меня одну вещь», — сказала она. Потом ещё раз перечитала письмо, будто хотела удостовериться покачала головой и что-то написала мелом на обратной стороне картины. Слегка откинувшись назад, посмотрела на написанное, аккуратно завернула картину в одеяло и вручила мне. «Господин комендант сегодня днём будет охотиться в лесу. Я хочу, чтобы ты отдала ему это». «Никогда», — ответила я так как ненавидела его всей душой. Ведь именно он лишил меня матери. «Делай, как тебе говорят. Я хочу, чтобы ты отнесла это господину-коменданту». «Нет. Бояться я его давно перестала. Всё самое плохое, что он мог совершить, он уже совершил. Но мне было противно даже близко к нему подходить». Элен посмотрела на меня и, похоже, поняла, что я настроена решительно. Тогда она притянула меня к себе и твёрдо сказала, «Эдит, комендант должен получить картину». «Конечно, лучше б он горел в аду, но мы обязаны исполнить...» запнулась она просьбу Софии. «Вот ты и отнеси». «Не могу. Потом весь город будет судачить. Мы не можем допустить, чтобы они опорочили моё доброе имя, как опорочили имя Софи. Кроме того, Арельен непременно догадается, что мы что-то затеваем за его спиной, а он не должен знать правды. Никто не должен знать ради её и нашей безопасности». «Ну что, сделаешь это для меня?» Выбора не было, и я согласилась. В тот день по сигналу Элен я взяла картину и отправилась за дворками на пустошь, а оттуда в лес. Картина оказалась тяжёлой, рама впивалась мне в подмышку. Комендант был в лесу вместе с каким-то офицером. В руках они держали ружья. Заметив меня, комендант поспешно отослал офицера. Я медленно шла на дрожащих ногах между деревьев по холодной лесной подстилке. Когда я приблизилась, на лице у коменданта появилась обеспокоенность, и я злорадно подумала. «Что ж, теперь я навеки лишу тебя покоя. Что тебе надо?» Спросил он. Мне ужасно не хотелось отдавать ему картину. Вообще ничего не хотелось ему отдавать, ведь он уже забрал у меня тех, кого я любила больше всего на свете. Я ненавидела этого человека всеми фибрами души. И думаю, именно тогда мне в голову пришла блестящая идея. «Тетя Элен...» «Просила меня вам это отдать». Он принял из моих рук картину и развернул её. Посмотрел на портрет, будто не веря своим глазам, потом перевернул. И когда увидел, что написано на обратной стороне, его лицо сразу изменилось. Оно на секунду смягчилось, а его бледно-голубые глаза увлажнились будто он так расрогался что даже прослезился данке тихо сказал он данешшон комендант перевернул портрет чтобы посмотреть на лицо софии затем перечитал то что было написано на обратной стороне данке повторил он то ли ей то ли мне не знаю Мне было больно видеть его счастливым. Ведь именно этот человек лишил меня всякой надежды на счастье, и я до смерти ненавидела его. Он сломал мне жизнь. Внезапно я услышала свой голос, звонкий, как колокольчик в неподвижном воздухе. «Софи умерла», — сказала я умерла уже после того, как мы получили ее указание отдать вам портрет от испанки в лагере. Он явно не ожидал услышать такое. «Что?» Сама не знаю, откуда что взялось, но я говорила гладко и складно, абсолютно не опасаясь последствий. Она умерла, потому что ее забрали вскоре после того, как отправила нам весточку, где просила отдать вам это. «Ты уверена?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Ведь в рапортах иногда...» «Абсолютно уверена. Иначе не стало бы вам ничего говорить. Это секрет». Я стояла и смотрела, как он глядит на картину. На лице его было написано такое страдание, что невозможно передать словами. Но ничто не шевельнулось в моей душе. Сердце моё превратилось в камень. «Надеюсь, вам понравится картина», — бросила я на прощание и побрела через лес обратно в отель. И с тех пор, как мне кажется, я забыла. Что такое страх? Господин комендант провёл в нашем городе ещё девять месяцев, но ни разу не зашёл в красный петух, а я считала это своей маленькой победой. Зал судебных заседаний притих. Репортеры смотрят на Эдит Бетюн так, будто благодаря ей на их глазах ожили страницы истории. Голос судьи звучит неожиданно мягко. «Мадам, вы можете нам сказать, что было написано на обратной стороне картины? Это, по всей вероятности, ключевой вопрос данного судебного разбирательства. Постарайтесь вспомнить дословно». Эдит битюн снова оглядывает публику в зале. «О, да, я прекрасно всё помню» а запомнила, потому что никак не могла понять, что бы это могло значить. Там было написано мелом. «Хер комендант». «Ки копрандра? Папри? Мэдон». Она делает паузу и переводит. «Господину коменданту, который поймет, не взято, а отдано».